на волосок от смерти. Казалось, что Генрих V окончательно победил. Когда родился его сын, ему было только 34 года, и через шесть лет сражений во Франции он почти отвоевал страну, не проиграв ни одного сражения. Между тем Франция оказалась на краю гибели. Объемы торговли снижались, цены росли, число бедных увеличивалось. Униженные и оскорбленные на полях сражений Франция становилась экономической пустыней. Даже Парижский университет переживал не лучшие времена, когда английские солдаты высокомерно относились к захваченному Парижу и Франции, и казалось, что он потеряет даже свое интеллектуальное лидерство. И все же, хотя английское превосходство казалось бесспорным, это была фактически незначительная вещь. Англичан было гораздо меньше, чем французов, и Англия могла удержаться в большой враждебной стране только до тех пор, пока оставались неизменными два фактора, оба из которых они никак не могли контролировать. Во-первых, англичане имели преимущество только до тех пор, пока французы в сражениях продолжали бы применять тактику средневекового турнира. Но надолго ли? Азенкур преподал им очередной отличный урок. Потребовалось столетие с четвертью, чтобы французы стали понимать, что сражение больше не было турниром. Во-вторых, англичане имели преимущество только до тех пор, пока во Франции шла гражданская война, и англичане боролись только с половиной Франции. Прекратись гражданская война, и в тот же миг у Англии появились бы крупные неприятности. И все же в то время, пока Генрих V был жив, французы все еще не научились сражаться должным образом, и не могли закончить гражданскую войну, одновременно продолжая сопротивляться. Французский дофин в бурже, хотя и был слаб и чрезвычайно пассивен, однако представлял Францию, и с этим фактом так или иначе надо было считаться. Французы оставались в своих замках, чтобы оказать сопротивление англичанам, и убивали англичан, несмотря на соглашение в Труа, несмотря на брак Генриха с Екатериной, несмотря на захват столицы. Генрих не присутствовал там, где англичане терпели поражение. После заключения брака Генрих забрал жену с собой в Англию, и в то время, когда он был за пределами Франции, брат Генриха, Томас Кларенс, пробовал завоевать немного собственной славы. Казалось, не было никакой разумной причины бояться французов, так как несколько англичан могли нанести поражение любому числу французов, и Азенкур доказал это. 23 марта 1421 года Томас повел трехтысячную английскую армию глубоко в Анжу за 150 миль к юго-западу от Парижа и позволил себе попасть в засаду превосходящих сил французов. Он был побежден и убит. Это не было поражением, но Генри хорошо знал, что это была мистическая победа, которая держала в подчинении французов, и он поспешил назад во Францию, оставив беременную жену, в Индзорском замке около Лондона. Во Франции он должен был привести англичан к другой победе над французами, поэтому он осадил город Мо, что в 15 милях к востоку от Парижа. Это была трудная осада, которая продолжилась с наступлением зимы 1421 года и в то время, когда новости о рождении в Англии сына достигли короля. После семи месяцев осады он захватил город, и список его побед оставался неиспорченным. Но эта победа не была необходимой. Она стоила ему армии и, что самое плохое, здоровье. Он заболел дизентерией во время осады, и его состояние ухудшалось. Он еще был в силах приветствовать жену и впервые увидеть сына, когда они прибыли в Париж весной 1422 года, но жизнь покидала его. 31 августа 1422 года Король Англии, которому было всего 35 лет, умер. Он не дожил совсем немного, чтобы получить трон Франции, ибо Карл VI сумел прожить всего лишь на 7 недель дольше. Карл VI умер 21 октября 1422 года. Он правил 42 года в самый бедственный период в истории Франции, большую часть правления проведя в безумии. Его внук Генрих, 9 месяцев от роду, После смерти отца был объявлен королем Генрихом VI, а теперь, после смерти Карла VI, он был также объявлен графами Франции королем Генрихом II. Бабушка-младенца Изабелла, мать Карла VI и королева, признала Генриха VI королем Франции. Также поступил и Филипп Добрый Бургундский. Также сделал и Парижский университет, представители северных областей и Гиени непосредственно сам город Париж и другие местности. Естественно, он не мог править сам, но имел дядьёв. Управлением английскими землями во Франции занимался Джон, герцог Бетфорд, младший брат Генриха V. Младший брат другого Бетфорда, Хемфри, герцог Глостер, управлял Англией. В бурже Дафин Карл был объявлен королем Карлом VI французским и в ноябре 1422 года был коронован в патье. Это ему не очень помогло, поскольку коронация должна была состояться в Реймсе, где традиционно короновали французских королей. Без коронации в Реймсе никто не мог быть королем Франции, а Реймс находился в руках англичан. Англичане, которые испытывали недостаток уважения к французской традиции, не потрудились короновать их ребенка-короля в Реймсе, уверенно оставляя это до того момента, когда он вырастет, что, как оказалось, было ошибкой. Они глумились над Карлом VI, как королем из Буржа, и никогда не предоставляли ему возможности называться иначе, чем дофин. Бетфорд был почти столь же способным генералом, как и Генрих V, и пока он жил, Англия продолжала процветать. 21 июля 1423 года возле города Краван в 9 милях к юго-востоку от Парижа На границе бургундской территории небольшая англо армия разбила немного превосходящее ее численно-французское войско. Большее значение имела битва при Вернееле в 60 милях к западу от Парижа. Битва 18 августа 1424 года была сражением типа азенкура Английские стрелки, защищавшие армию, были атакованы значительно превосходящей силой французских рыцарей, Стрелки опять одержали победу, но на сей раз французы не действовали напрямую. Они предприняли попытку обхода с флангов. Они были побеждены, но это запомнили. Бетфорд пробовал также связать захваченную территорию Франции с Англией, просвещенной политикой. Он преобразовал юридические процедуры, пробовал работать через французские административные органы и французских назначенцев, основал университет в Канне, И всеми способами пробовал показать, что объединение Франции и Англии будет плодотворным для сотрудничества, а не завоевания. Не существовало никаких методов, которыми Бетфорд смог бы вынудить английских солдат быть столь же просвещенными, как и он сам. Ослепленные озенкуром, англичане выражали лишь презрение к французам, и их грабежи породили ненависть, которую Бетфорд не мог смягчить. Действительно, чем поражение становилось более трагичным, тем выше проявлялось чувство национализма. Все французы могли чувствовать обязательства во всеобщем опасении и ненависти к англичанам. Самая большая и самая непосредственная ошибка Бетфорда, однако, заключалась в поведении его глупого брата Хэмфри Глостера. Фламандская наследница Жаклин Эно представляла интерес для Филиппа Доброго-Бургундского, потому что могла увеличить его собственные фламандские владения поэтому он женился на ней, планируя в дальнейшем управлять ими. Жаклин была недовольна браком, поэтому он был аннулирован папой Бенедиктом XIII, чей престол находился в Авиньоне и чей папский статус не был признан в большей части Запада. Затем бежала в Англию и предложила брак Хемфри. Но она справедливо чувствовала, что никто, даже высокопоставленный англичанин, не может защитить ее и ее владение от Филиппа Доброго. Казалось, Хенфри Глостер понял, что если он женится на Жаклин, то нанесет смертельное оскорбление Филиппу Доброму. Также Хенфри, вероятно, знал, что союз Филиппа с Англией был возможен и полезен для национальной политики и оставался единственной надеждой успеха во Франции. Однако Хэмфри, стремясь к богатым землям во Фландрии, женился на Жаклин, и миру было представлено зрелище – как английский принц начал личную войну против союзника Англии. Мы можем только предположить, что Хэмфри, который находился при Озинкуре, но не сражался с французами, стал жертвой того, что мы могли бы назвать Озинкурским психозом». Он считал, что англичане не нуждались ни в каких союзниках и ни в какой помощи, что они могли выиграть сражение одним моральным превосходством. Джон Бетфорд, однако, понимал необходимость в союзниках лучше, так как постоянно сражался с французами. Он должен был работать подобно демону, чтобы усмирить Хэмфри и успокоить чувства Филиппа. В конце концов, он сумел решить эту проблему. В 1428 году брак Хэмфри был объявлен недействительным, и он женился на своей любовнице. Филипп успокоился после некоторых уступок со стороны англичан. Однако был нанесен огромный ущерб. Попытки Бетфорда удержать Филиппа Бургундского на границе, отмеченной ему, были крайне важны для англичан. Это, естественно, уменьшило его желание помогать без оплаты. Кроме того, он считал это английским вероломством. Его лояльность к англичанам, никогда не основанная ни на чем более сильном, нежели политическая целесообразность, стали проходить. Филипп признал растущую силу французского национализма и не намеревался помогать англичанам. Пока англичане выигрывали сражения, он был с ними, но не более того. Как только англичане стали бы проигрывать, он был готов перейти на другую сторону. Это означало, что даже единственное поражение Англии могло бы вызвать конец французской гражданской войны и почти неизбежно приводило к крушению английских завоеваний. И Бетфорд знал это. Его единственный выбор должен был продолжать и усилить ауру Победы, которая окружал англичан со времен Зинкура. Относительно областей к северу от реки Луары, находящихся в его руках, у него не было никакого иного выбора, кроме как расширять английское влияние на юг. Для того, чтобы сгладить ссору с Бургундией, он двинулся на юг.